Что это?» «Мой лорд, мы всеми силами пытаемся. Ищите лучше. После активации испытания вокруг будет витать мощный остаток магической энергии. Прочешите все. Даже если ресурсов придется потратить втрое больше. Найдите мне чертов десятый вход в испытание». Азарион опустил голову и начал нервно барабанить по столу. Он думал о том, что показал ему магический шар. Его сын сражался с кем-то из клана Холодной Звезды, тут сомнений не было, но тот второй. Огненная магия, очень похожая на огненную печать клинок. Как он мог использовать магию без ядра? Как он вообще мог выжить? Помещение шахты покинули все, в том числе и старейшины, оставляя Азариона одного. Он громко выругался, больше не сдерживаясь. «Мой лорд, я явился по первому вашему зову. Что-то важное произошло». Во вспышке ярости тело Азариона мелькнуло, появляясь перед мужчиной средних лет с сине черными волосами. Он даже не моргнул. Одна из важнейших причин, почему этот мужчина был на хорошем счету у лидера огненного крыла, это отсутствие страха. Азарион протянул руку и схватил мужчину за одежду но кожа лидера клана была уже вовсе нечеловеческой. Ярко-красная чешуя блестела в свете факелов, а острые черные когти крепко впивались в темно-красную робу. — Скажи мне, Мирандор! Голос Азариона вторил хриплым зловещим эхом, а зрачки превратились в узкие вертикальные прорези. — Ты уверен, что убил Рена? «Более чем, мой лорд!» Я своими руками отравил его легкий угарным газом, после чего придавил балкой. Трижды я проверял его дыхание и сердцебиение. Десять часов провел рядом, полностью убедившись, что юноша мертв. Мирандор смотрел в сторону. Он не смел встретиться взглядом с лордом Азарионом, но, тем не менее, его голос был ровным, без тени страха или сомнений. Тогда скажи, как вышло, что тот, кого ты убил, сейчас разгуливает на испытании древнего императора Мира. Азарион даже не сомневался. Это был Рен. Никто, кроме него, не мог быть тем силуэтом. этом. Он сунул плоский, похожий на блюдце, кристалл мужчине. На, полюбуйся. Мы записали на псионический кристалл все. По мере просмотра Мирандор прищуривал глаза, а в конце нервно выдохнул. Я совершенно точно его убил. Значит, по-твоему, в пустынях у нас завелся эвакатор, который сумел открыть воскрешение мертвых? Так, что ли? Или с нами кто-то играет? Послушай сюда. Ты просто не представляешь, насколько это большая угроза. Столетиями репутация огненного крыла вылизывалась до блеска. И если мой дрожайший отпрыск вдруг явится и выболтает всем, что клан решил избавиться от собственного наследника, ты понимаешь, что будет? Да любой клан вместе с ним свергнет сердце аристократии в диаманте. Люди очень переменчивы во мнении. А нам сейчас вообще нельзя терять их доверие. Точно не сейчас. Мы не можем рисковать. Я не могу рисковать. Даже если это чья-то игра, значит, все куда хуже. Значит, кто-то знает про Рена. Теперь уже занервничал Мирандор. Всю свою жизнь он был правой рукой Азарионная и ни разу не подвел его. Ни разу. До этого момента. Мне нечего сказать, мой лорд. Правда скрыта от меня. Но я прошу разрешения исправить эту некомпетентную ошибку с моей стороны. Я найду этого человека, чего бы мне это ни стоило. Этот человек достиг пика этапа совершенства. Он был буквально в шаге от того, чтобы достичь превосходства в своей вехе высшего этапа на данный момент на всем континенте. Если смотреть в огненном крыле, то он был сильнейшим после лидера клана и старейшим, чья мощь не поддавалась объяснению. Если же среди всех кланов, то точно входил в десятку лучших. Я уже направил отряды на поиски руин, держи с ними связь. Мы найдем их, это лишь вопрос времени. Тогда ты должен быть там раньше всех. Никто не должен видеть его, ты понял? Закончи то, что начал. Мне плевать, как он выжил и как используют магию без ядра. Мирандор, закончи то, что начал. Да, мой лорд, обещаю, что Рен не покинет руины живым.